31 июля 1907 года. Полдень. Румыния. Бухарест. Королевский дворец. Два дня назад, ровно на рассвете 29 числа, русские и болгарские армии внезапно, без объявлений войны каких-либо переговоров, а также без единого выстрела, перешли румынскую границу на всем ее протяжении и двинулись вглубь территории обреченного государства. Одновременно русский черноморский флот блокировал Констанцу, который в ближайшем будущем было суждено оказаться переименованной в Кюстянджи и высадил в ее порту морской десант. Это были еще не знаменитые головорезы из корпуса морской пехоты князя Консорта, ибо из пушек по воробьям не стреляют, а просто десантные роты из броненосцев и крейсеров, но и такая демонстрация возможностей привела всех сторонних наблюдателей в трепет. А этих наблюдателей в Констанции оказалось немало, особенно на иностранных торговых судах, застрявших в главном румынском порту после того, как Черное море оказалось наглухо закрыто из-за предстоящих боевых действий. При этом союзники по Балканскому альянсу, русская императрица Ольга и ее брат, болгарский царь Михаил, издали совместный манифест, объявив в нем, что пошли войной не на честный и работящий румынский народ, наглой лесть. И даже не на румынского короля, который во всей этой истории ни сном, ни духом, а на наглое и жадное и подлое румынское боярство. Истинная правда. Составляющая политический класс нынешней Румынии. У большинства румын после радикальных перемен жизни ухудшится, а даже улучшится. А те, что грешили, пусть приготовятся ответить за свои дела и дела своих предков, наворотивших такого, за что им не может быть прощение. Тут надо заметить, что румынское государство изначально создавалось в виде эдакой боярской республики, к которой в качестве украшающей надстройки прилепили германскую королевскую династию Гугенцуллернов-Зигмарининов, ибо румынские бояре напрочь отказывались воспринимать в качестве верховного головы кого-то из своей среды. Ставка на боярство, как на классовый близкий элемент, делалась в первый период русского владычества с 1829 по 1834 годы. Бояре были правящим классом в полуавтономных от Турции Дунайских княжествах с 1835 по 1848 годы, когда, подавляя народные восстания, в княжества снова вошли русские войска, в основном для того, чтобы то же самое не сделали турки. Во второй период русского владычества местная румынская аристократия снова была и любима и эти же люди возглавили строительство независимой Румынии после того, как русские проиграли свою восточную, крымскую войну, и отступили прочь. И вот этому боярскому раю настал быстрый и беспощадный конец. Пришельцы из будущего, хорошо осведомленные о том, что даже сменив общественную формацию, румынское государство ничуть не изменит своей сути, настояли перед российской императрицей на самом радикальном способе решения этой проблемы. И теперь русские и болгарские армии стремительно продвигались вперед, чтобы сломать разделяющий их барьер. Времена танковых рейдов, когда темпы наступления в чистом прорыве могут составлять до 100 километров в сутки, еще не пришли. Но даже без этого румынская армия, плохо вооруженная и не успевшая отмобилизоваться, почти не оказывала силам вторжения никакого сопротивления. Не только потому, что не могла, а скорее от того, что попросту не желал. Да и чего ради простые солдаты, да и младшие офицеры будут подставлять свои головы под пули из-за боярских хотелок, когда даже сам король отстранился от дел? Уже к утру второго дня скоротечной, почти бескровной войны, когда передовые болгарские части полукольцом охватили румынскую столицу, а русская армия практически на всем протяжении форсировала реку Серет, стало очевидно, что румынская лавочка вот-вот закроется на вечный переучет. И вот тогда вся та же публика, уже ощущавшая на своих шеях холод набрасываемых на них пеньковых петель, снова потянулась в королевский дворец за советом. «Ваше Величество!» клонив голову, сказал начальник румынского генерального штаба Григорий Грациану. «Наша армия разгромлена. Солдаты не хотят сражаться ни с русскими, ни с болгарами, а потому бросают оружие и сдаются им в плен. А наши мужики приветствуют русских солдат, как своих освободителей!» расстроенно воскликнул председатель Сената Иоанн Лаговари. «Ибо им известно, какие дела творятся в не такой далекой от них Бессарабии». «Да, это так». поддержал председателя Сената, министра внутренних дел Иоаннел Братьяну. «Как мы ни старались вывести эту напасть? Все было бесполезно!» На самом деле в Бессарабии ничего особенно выдающегося не творилось. Обычные дела для Российской империи, переселенческая программа, беспроцентные семенные суды беднейшим крестьянам, скупка урожая по твердым ценам, конно-машинные станции с твердыми расценками в натуральной форме. А также прочие инициативы императрицы Ольги ужасно раздражали не только местных бессарабских помещиков, которых лишали дешевых батраков, но и их «коллег» в кавычках по ту сторону границы. Истошные вопли Пуришкевича в правой прессе были слышны до самого Парижа, и в Бухаресте обсуждались исключительно в разрезе «как хорошо, что Румыния – это не Россия». И даже крестьянское восстание в марте этого года, подавленное с помощью пулеметов, Господа Лагавари и им подобные отнесли насчет талетворного российского влияния. Глядя на это сборище, король только тяжело вздохнул. Вроде они и пришли к нему каяться в своих прошлых грехах, просить совета и защиты. Но так ничего и не поняли в своем поведении. А значит, этот разговор был бесполезен. «Когда четыре дня назад вы заявили мне, что мирно пропустить русские войска через нашу территорию совершенно немыслимо, то я уступил вам всю полноту власти и отдалился от дел», — сказал король. «Я не понимаю, чего вы еще хотите, господа. и все устроилось по вашему хотению. Вы поступили в соответствии со своей сущностью. Русская императрица в соответствии со своей. И вот теперь выяснилось, что воевать с русской армией — это вам не расстреливать из пулеметов безоружных крестьян. А ведь румынии занялись только споткнувшись о ваше упрямство». В противном случае нас бы еще долго не замечали, ибо дел русских и без того не в проворот. Вот результат этого упрямства будет печален, и в первую очередь для вас. Поскольку монархи неприкосновенны, то меня отпустят доживать свои дни на родину предков, а вы останетесь наедине с разъяренной русской госбезопасностью. Но такова жизнь, увы. «Ваше королевское величество», — сказал премьер-министр Дмитрий Стурдзе, «Мы считаем, что Румынии нужен мир с Российской империей и Болгарией, его следует заключить немедленно, пока не стало совсем поздно». «Но так заключайте, господин Стурдзе», — пожал плечами король. «Ведь вы же в нас не только премьер-министр, облегченный всей полнотой власти, но и министр иностранных дел. Кто вам мешает заключить самый лучший мир, хоть с русскими, хоть с кем-либо еще?» «Мы пытались», — сплеснул руками премьер-министр, — который одновременно был министром иностранных дел. Еще позавчера, в полдень, когда вторжение только началось, наш посланник в Вене встретился с русским послом господином русовым Он сообщил этому господину, что мы готовы признать свои ошибки и покаяться, лишь бы прекратилась эта война, после чего русские и болгарские солдаты должны вернуться на свои территории. Ответ, пришедший из Петербурга от самого господина Одинцова, был весьма обескураживающим. Нам предложили без всяких предварительных условий и без задержки сдаться на милость победителей. И тогда нас не будут убивать насмерть, потому что российская императрица дала себе слово не подписывать смертных приговоров. Примечание авторов. В открытых источниках, не залезая в архивы румынского МИДа, нам так и не удалось выяснить, как звали господина, который нес службу главного румынского дипломата в Вене. Увы, время сохранило только имя человека «Мавракодато». который 9 лет спустя объявил войну Австро-Венгерской империи от имени румынского правительства. «Ваше королевство Величества», — проблеял министр внутренних дел Иоаннел Братьяну, «мы знаем, что 20 лет назад вы подписали с Бисмарком секретный австро-германский румынский оборонительный союз. Так почему бы вам сейчас не обратиться к этим странам за военной поддержкой?» «Господин Братьяну», — вздохнул король, «война, в которой вы втравили Румынию, идет уже два дня». Для выдвижения ультиматумов Берлином и Веной, а также прочих сдерживающих шагов с их стороны, времени прошло уже достаточно. И почему-то ничего не происходит. Никто никому ничего не предъявляет. И как вы думаете, почему? Я вам отвечу. Ни одна великая держава не пожертвует ради Румынии ни одним солдатам, тем более что даже для Германии это сейчас так не вовремя. Но, ваше королевское величество, — воскликнул военный министр Александру Авереску. — Почему же Германия не сможет или не захочет прийти к нам на помощь? Король назидательно ответил. — А потому что для выживания своего государства мой родственник кайзер Вильгельм должен сначала всеми силами напасть на Францию, разгромить ее даже быстрее, чем в прошлую франко-прусскую войну, и лишь потом разворачивать свою армию против России. И при этом он должен учитывать огромный британский флот, который еще может ударить его в спину. Иного течения событий, заключенной на встрече в Бресте, антигерманский альянс не подразумевает. Даже крах Франции не сломает решимости оставшихся союзников сражаться до конца. Если Германия попытается проделать свой план в обратном порядке, то она сразу же увязнет в боях на русском фронте, при том, что французы и англичане будут неумолимо готовить наступление на Берлин с западного направления. Своей подготовкой к будущей войне в Европе русские прямо показывают, что они готовы воевать с врагом годы и, может быть, десятилетия, ибо с территории, которые могут стать полем боя, заблаговременно убирается все ценное. Самое главное, на восток в рамках переселенческой программы вывозится само население, а взамен там строятся рубежи обороны и прокладываются пути сообщения. Русская императрица, у которой уже имеется вполне определенная репутация, Будто специально расчищает площадку для будущих сражений, как если бы ожидаемая ею война с Германией должна случиться уже завтра. В таких условиях германские генералы и сами не захотят ввязываться в войну с Российской империей с перспективой получить французской палкой по затылку, а своего кайзера постараются удержать от опрометчивых шагов. А без содействия Германии и Австро-Венгрия будет сидеть тихо. Противостоять в одиночку Союзу России, Сербии и Болгарии она не в силах. Надеюсь, теперь вам понятно, почему никто и не пошевелится вытаскивать ваши задницы из дерьма, в которые вы залезли с таким всплеском. И что же нам, Ваше Королевское Величество, в таком случае следует делать? С некоторым недоумением и даже обидой спросил премьер-министр Димитр Эстурдзе. «Мы хотим знать, есть ли у вас какой-нибудь план, чтобы выйти из этого положения». — А почему вы задаете этот вопрос мне? — удивился король. — Ведь я же передал вашему национал-либеральному правительству всю полноту власти и умыл руки. Вот и делайте теперь хоть что-нибудь, а я посмотрю на это со стороны. Ведь я все-таки смог дать знать русской императрице, что не имею никакого отношения к вашей дурацкой затее. И в итоге меня не ждет ничего страшнее легкого порицания и остатка жизни, проведенного в родовом поместье. «Мы бы хотели, чтобы вы, ваше королевское величество, вступили в переговоры от нашего имени для скорейшего прекращения этой злосчастной войны», — сказал Иоанн Эл «А мы со своей стороны обещаем, что не будем об этом мешать». «Да», — подтвердил Иоанн Лаговарь. «Клянемся, больше вы не услышите от нас дурного слова». «А вы что скажете, господин Стурдзе?» — обратился король к премьер-министру. «Согласны вы со своими подельниками или и дальше намерены постоянно возражать своему королю?» «Нет», — опустил глаза долу премьер-министр. «Теперь мы видим, что вы были правы, ваше королевское величество, а мы ошибались. Пропустим мы тогда русскую армию без боя, и сейчас нам не пришлось бы испытывать такое большое унижение и просить русскую императрицу о милости. Проще выдавить воду из камня, чем жалости из русской царицы», — сказал румынский король. «Бедным и убогим она может сострадать сколько угодно, а вот вам, господа, таким сытым и гладким, ее сердце будет глухо. Ну да ладно, я вам помогу пострадать за правду, потому что тоже не люблю, когда из меня делают дурака. Охрана, арестуйте этих господ и держите их под замком до тех пор, пока я не договорюсь с русской императрицей и болгарским царем о почетной капитуляции». И тут с двух сторон зала, где король принимал членов своего правительства, открылись большие двустворчатые двери, и внутрь вошли офицеры с автоматическими пистолетами Браунинга на изготовку. «Да, вот так-то, господа!» Мелким смехом засмеялся Кароль первый, глядя на ошеломленных и растерянных националибералов. «Попытаться сохранить румынскую государственность в таких условиях можно, — только сдав вас всех оптом в кровавые лапы русской государственной безопасности. Иным способом эта задача не решается. Думаю, что дальше вас ждет длительный переходный период, в ходе которого ваших преемников будут перевоспитывать в ту народолюбивую веру, которую исповедует окружение русской императрицы. А может, все будет гораздо жестче, и после того, как я отрекусь, желая отдохнуть на старости лет, «Мой племянник будет уже не королем, а вассальным князем со всеми вытекающими из этого последствиями. Но вам это будет уже все равно, потому что вы к тому времени будете очень заняты, катая тачку на русской каторге».